Четвертое, Можно было не говорить. Я тебя предупреждал. Терри поймал взгляд Фрэнка, когда они отошли от людей вокруг трупов. Ты был прав. Терри достал из кармана фляжку. Фрэнк хотел было остановить его, но передумал. Исполняющий обязанности шерифа сделал большой глоток. Ты был прав. С самого начала. Нам следует... «Забрать ее?» «Ты уверен?» — спросил Фрэнк, будто сам сомневался. «Ты шутишь? Посмотри на этот кошмар! Верн мертв, его убила эта девчонка, и она мертва, ее пристрелили. Адвокату разможили череп, думаю, он умер не сразу, но теперь точно мертв. Как и другой парень, если верить водительскому удостоверению, доктор медицины по фамилии Фликинджер». «Он тоже? Правда?» «Если так оставалось только пожалеть». Фликинджер был уродом, но ему хватило совести попытаться помочь Нане. «Это не самое худшее, Норкросс. Это Блэк и остальные теперь заполучили серьезное оружие, самое тяжелое из того, что мы могли использовать, чтобы заставить их сдаться. Мы знаем, кто еще с ними». Кто сидел за рулем Кэмпера, который прорвался к тюрьме? Терри вновь приложился к фляжке, но внутри ничего не осталось. Он выругался и пнул щебень. Фрэнк ждал. Один старпер, у Иллибург. Терри выдохнул сквозь сжатые зубы. Последние пятнадцать или двадцать лет замаливает грехи. Много чего делает на благо города, но остается браконьером. Был самогонщиком. В молодые годы. Может, и сейчас. Гонит. Ветеран войны. Умеет постоять за себя. Лайла многое спускала ему с рук. Чувствовала, что пытаться привлечь его за что-то себе дороже. Слишком много хлопот. Думаю, он ей нравился. Он глубоко вдохнул. Мне тоже. Ладно. Фрэнк решил, что о телефонном звонке Блэк лучше умолчать. Она довела его до белого коленя, и он с трудом мог вспомнить подробности этого разговора. Но один эпизод сохранился и не давал покоя. Она похвалила его за то, как он оберегал дочь в больнице. Как она могла об этом узнать? Ее еще утром отвезли в тюрьму. Вопрос этот возвращался к нему снова и снова, а он из-за всех сил его отталкивал. И еще эта история с мотыльками, которые вырвались из горящего кусочка кокона Наны. Объяснения Фрэнк не находил. Понимал ли, что Иви Блэк хотела достать его. И ей это удалось. Но он не верил, что она понимала, к чему это может привести. В любом случае Терри образумился. Дополнительной мотивации не требовалось. «Ты хочешь, чтобы я начал формировать команду?» «Я готов» если таково твое желание. И хотя желание тут было совершенно ни при чем, Терри согласился.